83. Люди много говорят о мысли, образах. Но далеко не все мысли могут облекаться в форму. Может быть, мысленная пыль, которая не только лишена оформления, но смешивается с другими такими же пыльными клубнями, можно начать чихать от такого сор.